Глава 21 Не успела я покинуть экипаж, как ко мне бросился Гастон. Не обратив внимания на мои попытки отстраниться, он сгробастал мою руку под предлогом помощи и не отпускал, даже когда я уже стояла на земле. Глаза его горели фанатичным огнём, нездоровым таким, навевающим мысли о заведениях для душевнобольных. «Эх, зря я не спросила жениха про зелья, которые являются противоядием для любовных, в его конторе такие наверняка есть». Если уж он закрывает глаза на нарушение закона с моей стороны, то что ему мешает пойти дальше? Ликвидировать последствия этих самых нарушений. В конце концов, не зря же я его целовала. Мысль о поцелуе окончательно привела меня в дурное расположение духа, и я резко вырвала свою руку. «Смотрю, Гастон, сегодня тебе намного лучше!» Попыталась я улыбнуться, чтобы немного смягчить потерю для незадачливого ухажера. «Шанталь, как только я тебя вижу, все мои горести и болезни перестают меня беспокоить». Патетически, сказал он, и опять попытался схватить меня за руку, но неудачно, поскольку в этот раз я оказалась ловчее. «При тебе я чувствую себя здоровым, а вот без тебя...» Он трагично скривился и пожаловался. «Без тебя всё плохо. И Нор Лоран слишком жестокосерден. Он воспользовался тем, что я ни о чём, кроме тебя, не могу думать, и беззастенчиво обыграл в карты. Когда Гастон назвал сумму, я похолодела. И после этого папа говорит, что нужно быть аккуратнее и не допускать поступков, за которые могут привлечь в сыск а сам продолжает нарушать, просто-таки злостно нарушать закон. За невинный приворот короткого действия разве что штраф выпишут, а вот за обман в таком размере... «Гастон, как тебе в голову пришло играть на деньги?» — в отчаянии спросила я. «Да ещё на такую сумму!» Я думал, отыграюсь, на увы, судьба была не на моей стороне. Но тут он значительно оживился. «Говорят же, что кому не везет в картах, везет в любви. Я очень на это надеюсь, Шанталь». «Ага, а также на то, что проигрыш не придется возвращать. Знаем мы этих карточных должников. Сначала теряют голову от азарта, потом от мыслей, что все это нужно выплачивать. А тестью возвращать ничего не нужно. Считается, что ты погасил долг, когда женился. Но наша семья не согласна принимать долги в таком виде. Во всяком случае, я точно. «Я поговорю с папой, чтобы он аннулировал твой проигрыш», — сухо сказала я. «Нельзя засчитывать вашу игру, поскольку вчера ты был в невменяемом состоянии». «Он всегда в таком», — недовольно сказала Энора маруа «Пора поднимать вопрос о его дееспособности». «На себя посмотрите, Энора», — возмутился Гастон. «На себя и свой моральный облик, и скажите спасибо, что я ни с кем увиденным не поделился». «Но вот если вы и дальше продолжите меня оскорблять, о вашем поведении узнают все, меня не остановит даже уважение к этому дому, как оно не останавливает вас». Компаньонка скривилась, но слава богине промолчала, а я торопливо прошла к папе в кабинет. Родитель сидел в кресле с видом необычайно довольным. Наверняка прикидывал, как потратить свалившиеся на него по милости богине деньги. Неполученные и от этого гораздо больше притягательные. «Как это понимать?» — возмущенно спросила я. «Опять принялся за свои штучки?» «Ты про что?» — удивился папа. «Про то, что ты обыграл Гастона». «Я его честно обыграл», — запротестовал папа. «Готов на ментальное сканирование». На ментальное сканирование за такой ерунды никого не отправляют, и папа этого не мог не знать. Его показная честность не обманула и меня, а уж более привычных к этому делу следователей не обманет и подавно. Каким бы ни был результат твоего сканирования, он не отменит того простого факта, что Гастон находился под действием любовного зелья, а значит, тебя, как моего отца, воспринимать адекватно не мог. Это любой суд решит. «Да, подгадила ты мне знатно», — осуждающе сказал папа. «А ведь такая прекрасная игра получилась. Может, потянем немного с решением, пока из него зелье не выйдет? Так-то его поведение не сильно изменилось. Возможно, никто и не узнает про твою маленькую шалость. Лорд Эгре точно знает», — напомнила я. Расставаться с деньгами папа не хотел, и пререкаться мы с ним могли очень долго. Но тут я увидела расписку Гастона на столе, взяла ее и сразу порвала. «Нет уж, этот мой поклонник достаточно пострадал». «Нечего ему дополнительно платить за мой просчет». «Шанталь, ты нас разоришь», — страдальчески поморщился папа. «Лорд Эгре мог бы принять во внимание, что в последнее время наши траты сильно выросли, из-за него, между прочим». «Папа», — сурово сказала я, — «Гастон несколько раз падал. Наверняка головой хорошо приложился. Энора-Маруа сказала, что его нельзя считать дееспособным «Кладет так сказала?» — оживился папа. «Она слишком жалостливая. Карточные долги надо платить». Он тоскливо посмотрел на обрывки и махнул рукой. «Ладно, Шанталь, будем считать, что игры не было. И у него, и у меня вчера было небольшое помрачение рассудка. Не нужны нам сейчас дополнительные проблемы с сыском». Я чмокнула папу в щеку и убежала радовать Гастона. Но Гастон почему-то не сильно обрадовался. «Наверное, уже размечтался, что я попытаюсь убедить папу в необходимости скорейшего брака с должником, поэтому сейчас испытывал полнейшее разочарование. Нет, нужно с этим срочно что-то делать». «Кладет, пойдемте», — скомандовала я компаньонке, которая с неприязнью взирала на влюбленного Гастона. «Только вы можете мне помочь». «Я?» — обрадовалась Инора маруа «С удовольствием. А чем? Надеюсь, это то, о чем я сейчас подумал? Ла». Не знаю, что там себе напридумывал Бернар. Судя по заблестевшим глазам, он был уверен, что я предложу сама то, в чем вчера ему отказала. В целях профилактики против поцелуя Анри, естественно. «А я?» — трагично сказал Гастон. Я вас столько ждал, а вы сразу меня покидаете? Я так и умереть могу. Мы скоро вернемся и будем все вместе пить чай», обрадовала я неудачливого поклонника. марте я сейчас скажу накрывать, а пока нам нужно уединиться с Инорой Маруа. У нас такие дела, знаешь, женские, не для посторонних». «Да-да», — важно кивнула компаньонка, «женские дела не терпят мужского вмешательства». Выглядела она необычайно довольной, но я жестоко обманула его надежды сразу, как мы оказались наедине, заявив. «Бернар, вы должны сварить противоядие к любовному зелью». «Я?» — переспросил он. «Шанталь, с чего вы взяли, что я это умею? Я таким никогда не занимался. Потом, его же вы приворожили?» «Я его не привораживала», — возмутилась я. «Он сам. И потом, Бернар, должны же были вас в этой академии научить хоть чему-то необходимому, а не только мороки ставить и на сознание крыс влиять». «Думаете, мне так необходимы отвораживающие зелья?» – ехидно спросил он. «Они нужны только тем, кто привораживает по ошибке не тех, кого нужно». Я глубоко вздохнула и попыталась успокоиться, а то нервы у меня на пределе. Могу не выдержать, устроить скандал, а этого сейчас никак нельзя допустить. «Бернар, почти ласково сказала я, Гастон нам очень мешает, обоим мешает. Между прочим, не только мне. Он ставит под угрозу наш план в целом. Заметьте, при провале я теряю намного меньше вас». Тут я несколько с лукавила поскольку была уверена, что при провале моя жизнь точно так же окажется под угрозой. От вас требуется всего-навсего воспользоваться прекрасным оборудованием, присланным моим щедрым женихом. «Не такое уж оно прекрасное!» Гримаса Бернара в этот раз полностью соответствовала его лицу. «У нас в Академии было намного лучше». «Пользуйтесь тем, что есть», — отрезала я. «В Академию вас никто не пустит, даже если вы скажете, что хотите всего лишь приготовить отвораживающее зелье». «Сделать зелье, отменяющее прием предыдущего, не так просто», — «важно», — сказал Бернар. «Нужно учитывать много факторов. Для каждого выводить свою уникальную формулу. А это шанталь требует времени, за которое это простенькое зелье выйдет само». «Да, иной раз образование только вредит». «Хотите сказать, что не знаете ни одного рецепта универсального антидота?» И ехидно спросила я. «К чему нам выводить какую-то там формулу, если можно воспользоваться тем, что уже сделали за вас?» «Почему не знаю?» «Знаю», — Бернар немного смутился. «Только универсальные редко используют. Лучше против конкретного зелья, а то последствия, знаете ли, могут быть непредсказуемыми». «Не думаю, что будет хуже, чем сейчас», — заметила я. «В любом случае, если компоненты зелья выведутся, можно будет пригласить целителей и отправить Гастона домой. И поставить на него сигнализацию, а то лезет, куда не просят «Сигнализацию я могу», — Бернар заметно оживился. «То ли желал показать свои знания во всей красе, то ли пытался меня отвлечь от щекотливого вопроса с антидотом. Но я от маркиза отстану только, когда он сварит нужное, или выяснится, что это он делать тоже не умеет». «Замечательно», — воодушевленно сказала я. «Вот как напоим Гастона антидотом и выставим из дома, так сразу и поставите. Приступим?» Тяжелый вздох Бернара меня поначалу испугал, поскольку я решила, что после него последует признание в неумении сварить любое зелье, поскольку до сих пор он был лишь пассивным наблюдателем. Но нет, Маркиз прошел к набору юный алхимик, который я утром старательно расставила у себя в комнате, и начал придирчиво изучать все, что там было. «Не хватает нескольких ингредиентов», — наконец сказал он. «А заменить чем-нибудь или обойтись?» — предложила я. Нам всего-навсего нужно вывести любовное зелье, а не ликвидировать последствия серьезного отравления. Что-нибудь попроще, без восстанавливания утраченных функций». Бернар задумался. Я умоляюще на него посмотрела и, чтобы подтолкнуть хоть немного в нужном направлении, добавила. «Иначе я в своей комнате буду сидеть, пока из него дурь не выйдет. Придется вам в одиночку с ним разбираться. С ним и с папой, который положил глаз на Эйнору Моруа». Бернар вздрогнул и с укором на меня посмотрел. Наверное, папа уже успел ему признаться в чувствах, но настоящий мужчина не станет распространяться о чужих слабостях, поэтому маркиз только вздохнул и сказал, «У него и собственной дури достаточно, а она, увы, не выйдет, сколько бы вы в него антидота не вливали. Ладно, попробую что-то скомбинировать». Вот теперь точно было понятно, что маркиз получил нужное образование. Руки его двигались с такой скоростью, что мне не всегда было понятно, что же он делает. Он смешивал, нагревал, остужал, что-то добавлял по капле или подсыпал по крупинке. что он там бормотал себе под нос. заклинание или ругательства мне было не слышно. Но в целом выглядел Бернар как настоящий дипломированный маг и был очень красив в этой занятости делом, очень нужным делом для нашего общего блага. Наконец он убавил огонёк в спиртовке до самого маленького и сказал, «Теперь выпариться и всё, можно использовать». «Чему там выпариваться?» — восхитилась я. «Там едва наберётся чайная ложка. Давайте в пустой флакон перельём и так и добавим». «Все равно выпаривается жидкость, а Гастон нас уже заждался». «Положено», — неуверенно ответил Бернар. «По технологии?» «Какая технология? У вас фактически авторская разработка», — льстиво сказала я. «Бернар, вы такой умный! Сделать на таком несерьезном оборудовании нужное зелье? Это не каждый сможет». «Да, там ничего особенного», — скромно сказал Маркиз, но в улыбке расплылся и несколько приосанился. «Думаю, любой дипломированный макс с этим бы справился. С недостающими ингредиентами?» Пока непонятно, как их отсутствие повлияет. Зелье-то точно должно выйти. К тому времени, как в дверь постучала Марта с напоминанием о чае в гостиной, спиртовку погасили, а частично выпаренный антидот перелили во флакончик, Бернар был полностью убежден в собственной гениальности. Практически от нее раздувался. Смотреть на это было забавно. Думаю, в следующий раз, когда потребуется что-то сварить, он не будет столь долго отнекиваться, а приступит сразу. «Шанталь, вы так долго, я уже думал, что умру здесь один, несчастный, никому не нужный», встретил нас упрёками Гастон. «Что вы так долго делали, если даже не переоделись?» «Надо же, какой наблюдательный!» «Ладно, в меня он влюблён, но ведь и Нору Маруа демонстративно не замечает». Хотя Бернар мог бы, конечно, сменить один морок на другой, времени это не требует, в отличие от настоящей смены одежды. «Гастон, неужели ты подумал, что о тебе забыли?» заворковала я. «Какой ужас!» «Нет, конечно, мы думали постоянно только о тебе». «Особенно Энора-Маруа», — сварливо сказал Гастон. «Да, не нравилась ему моя компаньонка, и это после того, как она столько сил приложила, чтобы избавить его от последствий зелья». «Правда, Гастон этого не знает, но оно и к лучшему. У настоящей Эноры-Маруа таких знаний быть не должно». Всё же я осуждающе покачала головой. «Гастон, как не стыдно. Энора-Маруа так о тебе заботится. Всё думает, как помочь. На этих словах я вылила содержимое бутылки в чашку Гастона». Действие прошло незамеченным со стороны жертвы, которую я эту чашку и протянула. «Пейте же и успокаивайтесь. Никто о тебе плохо не говорит и не думает». Потом я налила чай компаньонки и себе и удобно устроилась в кресле. Гастон пить не торопился. Напротив, почему-то задумчиво смотрел в чашку. Может, ему запах не понравился. У зелья он был довольно неприятный, хоть и слабый. «Тебе не нравится наш чай?» — огорченно сказала я. Я просила Марту заварить самый лучший. «Нет-нет». — торопливо сказал Гастон и в доказательство своих слов начал пить. «Просто я задумался о тебе, обо мне, о нас. Вот ты сказала, что Энора Моруа обо мне беспокоиться Тут он посмотрел на упомянутую особу и почему-то замолчал. Молчал он недолго, почти сразу выдал. «Энора Моруа, вы такая добрая, такая красивая». Как это я раньше не замечал? Мне не понравились не столько его слова, сколько тон, которым он был произнесен. «А я?» — спросила я, внутренне ожидая очередной пакости от судьбы. шанталь «С тобой Энора Моруа сравниться не может», — почти успокоил меня Гастон. «Ты — это ты, но Энора Моруа тоже удивительная. Можно я буду звать ее Кладет, как и ты?» «Нельзя», — твердо сказала моя компаньонка. «Это слишком фамильярно. Я такого не люблю». Гастон рисковал заработать косоглазие, поскольку пытался одновременно смотреть на нее и на меня. Потом все же он решил сосредоточиться на ней. И то верно. За это время я уже наслушалась о всяческих своих достоинствах, а ей доставались одни лишь гадости. «Вы такая аристократичная!» заявил Гастон и допил остаток чая в чашке, видно, для большего красноречия, а то мне уже становилось обидно за Инору Мороа, которой он никак не мог подобрать достойных эпитетов. «Просто удивительно!» Внезапно он схватился за живот, скривился и торопливо сказал, «Дамы, простите, я вынужден вас покинуть. Ненадолго. Это очень срочно». Вылетел он как боевой огненный пульсар, быстро и целеустремленно. «Вы говорили, что раньше любовных делей не делали?» Едко спросила я приунывшую компаньонку. «Что-то я в этом сомневаюсь, поскольку как раз его вы и сделали, да еще со слабительным эффектом». «Ома не приложу, как так могло получиться?» Расстроенно сказала Эйнора Моруа. «Ведь по всем правилам делал, только несколько ингредиентов заменил. Может, все из него и выйдет за сегодня?» Но, увы, ничего из Гастона не выходило. Точнее, выходило, но не то, что нужно». В гостиную он забегал ненадолго между посещениями Клозета, но каждый раз раздражался восторгами по поводу Эноры Маруа и меня. Любовь его цвела пышным цветом, хоть теперь и делилась между мной и моей компаньонкой, но от этого, казалось, только увеличивалось. Лорд Эгре появился перед ужином, что было кстати, поскольку я никак не могла объяснить папе, почему к Гастону нельзя вызывать целителя. Родитель был уверен, что штраф за неправильное зелье куда привлекательнее, чем ответственность за смерть гостя от поноса. «Анри, вы должны мне помочь». Я взяла жениха под руку и шепотом ввела его в курс дела, приняв вину за изготовление зелья на себя. Жених серьезностью ситуации не проникся, напротив, расхохотался, до да неприличия громко. Я выразительно вздохнула и заметила. «Понимаете, Анри, все дело в том самом наборе, что вы прислали. Он мне настолько интересен, что я не могу от него отойти». Вот и подумала, что нужно сделать что-то полезное, а не просто развлечься. Но антидот у меня не получился почему-то. «Где вы рецепт взяли, Шанталь?» — заинтересовался жених. «Бернара выдавать было ни в коем случае нельзя, у меня же был лишь один источник знаний. В пансионе девочки делились», — вдохновенно сказала я. «Антидот же полезное зелье, мало ли где пригодится, да и я записывала в тетрадку всё, что говорили». А сегодня подумала, что если первые два испробованных дали прекрасный результат, то и в этом не будет никакого подвоха Нужно у вас изъять эту тетрадку, чтобы вы больше не экспериментировали. У вас же в наборе прекрасный буклет. Делайте оттуда. Там просто красивое, заметила я. А мне интересно полезное. Отправить вас на алхимические курсы, неожиданно предложил Анри, научитесь делать полезное без вреда для окружающих. Конечно, обрадовалась я. «А пока, андрей ликвидируйте как-нибудь мою маленькую оплошность, а то Гастона уже шатает. Мне кажется, из него вышло все, что можно, кроме дури и любовного зелья, конечно». Жених усмехнулся, но все же напоил Гастона какой-то темной жидкостью, после чего тот несколько успокоился и стал выглядеть почти нормально. Пожалуй, его можно уже и домой отправить, а то одни неприятности от него. Надеюсь, сигнал кибернар ставит лучше, чем варит зелье. Не зря же он хотел заниматься алхимией. Наверняка этот предмет ему не давался».